Документ СССР-170 Рейхсмаршал Германии Уполномоченные по четырехлетнему плану ФП 13891 дробь 3 Совершенно секретно Берлин 8 августа 1942 года Приложением п о с ы л а ю заметки об итогах совещания с руководителями немецких управлений в оккупированных странах и областях состоявшегося 6 августа 1942 года, подписал Кернер, заверил делопроизводитель Шутце. Результаты заседания с руководителями немецких управлений в оккупированных странах и областях, состоявшегося 6 августа 1942 года, в 16 часов под председательством Рейхсмаршалла, На основе докладов гаулейтеров р е й х с м а р ш а л констатировал непреложную необходимость улучшения снабжения продовольствием германского народа, чему должны способствовать в еще большей степени, чем до сих пор, оккупированные страны и области, особенно те, в которых были проявлены нездоровые настроения. А. В области продовольственного снабжения р е й х с м а р ш а л требует в будущем году следующих поставок – Первое. Поставки для Германии, включая вооруженные силы. Первое. Франция. 1 200 000 тонн продовольственного зерна. 1 0 л 0 000 тонн фуражного зерна. 350 000 тонн мяса. 60 000 тонн жиров. 300 000 тонн картофеля. 25 000 тонн сыра. 150 000 тонн овощей. 300 000 тонн фруктов. 6 миллионов гектолитров вина. Второе. Бельгия. 50 тысяч тонн фуражного зерна. 20 тысяч тонн сахару. 50 тысяч тонн картофеля. 15 тысяч тонн фруктов. Какие только возможны поставки семенных овощей. По хлебу, мясу и жирам Бельгия должна обеспечить себя сама. Третье. Нидерланды. 40 тысяч тонн продовольственного зерна. 45 тысяч тонн фуражного зерна, 35 тысяч тонн мяса, 20 тысяч тонн жиров, 85 тысяч тонн картофеля, 45 тысяч тонн бобовых, 30 тысяч тонн сахара, 16 тысяч тонн сыра, 10 тысяч тонн семенных овощей, по возможности 1 миллион тонн овощей. Второе. Поставки в Германию наряду со снабжением находящихся там армий. первое Норвегия. 500 тысяч тонн рыбы, кроме договорных поставок рыбной муки. второе Протекторат. 250 тысяч тонн продовольственного зерна. 30 тысяч тонн фуражного зерна. 155 тысяч тонн сахару. Исполняющий обязанности Рейхспротектора обещает поставку этих количеств. имевший место до сего времени ввоз скота и мяса, в будущем отпадет. Третье. Генерал-губернаторство. 500 тысяч тонн продовольственного зерна. 100 тысяч тонн фуражного зерна. 30 тысяч тонн мяса. 280 тысяч тонн картофеля. 5 тысяч тонн сахара. Четвертое. Банат и Старая Сербия. К поставкам странам о с и 200 тысяч – 300 тысяч тонн зерна, 15 тысяч тонн жиров, 40 тысяч тонн масличных культур. Генеральный консул Нейхаузен подтверждает возможность поставок. 5. р о с с и и 3 миллиона тонн зерна, 120 тысяч тонн растительного масла в форме масличных культур, м я с о жиры, картофель, сахар, спирт и прочее в зависимости от сбора. Начальник военного управления Рикки считает, что названные количества могут быть поставлены. По отдельным вопросам Рейхсмаршал занимает следующую позицию. Первое. Снабжение вооруженных сил. Поставки для армии сена и соломы из Германии следует прекратить. Следует в этом отношении использовать оккупированные территории. Также следует до минимума ограничить поставки овса. Хлебом, мясом и жирами армия должна снабжать себя за счет оккупированных территорий. Из Германии следует поставлять в основном только особые дополнительные продукты – кофе, шоколад и т.д. а к а л е е И только в минимальных количествах – внутригерманскую продукцию. второе Сбор металлов Результаты сбора металлов во Франции, Бельгии и Голландии по сравнению с результатами сбора металлов в Германии – являются неудовлетворительными. Теперь же всеми мерами должно быть достигнуто улучшение результатов, имевшихся до сего времени. Рейхскомиссар Зейс и н к в а р т заявил, что в Голландии в настоящее время нарастает новая акция. Третье. Закупка предметов первой необходимости в оккупированных западных областях. Для того, чтобы немецкое население смогло иметь в большом количестве предметы первой необходимости, в особенности в новогодние праздники, необходимо сейчас уже со всей энергии проводить подготовительные широкие мероприятия по закупке предметов первой необходимости. Наряду с этим следует содействовать отдельным военнослужащим в оккупированных областях, вывозить из оккупированных областей в Германию Такое количество продовольствия и предметов первой необходимости, какое каждый в отдельности может оплатить и взять с собой. При этом не следует обращать внимание на инфляцию, могущую возникнуть вследствие этого в оккупированных областях. Четвертое. Следует устранить все еще имеющие место и мешающие вывозу таможенные ограничения на пограничных переходах между оккупированными областями и Германией. Министр финансов должен представить предложение по этому вопросу. 5. Поддержка сельского хозяйства в оккупированных восточных областях. Значительное облегчение европейского продовольственного положения может идти только за счет оккупированных восточных областей. Работы, проведенные там до сего времени, по обработке земли и по изъятию, заслуживают признания. Но теперь требуется использовать относительно хорошие результаты посевных работ путем оказания всевозможной помощи при уборке урожая и позаботиться об обширной обработке земли осенью. Для этого все заинтересованные учреждения в Германии и в оккупированных областях должны в еще большей степени, чем до сего времени, поддержать работу сельского хозяйства. Сюда относится также обеспечение примитивными товарами для обмена из третьих государств – Италия. ш е с т Борьба с партизанами. Обергруппенфюрер СС Далюге констатировал, что для б е л о р у с с и и н а х о д и т с я в пути 6 полицейских и 12 охранных батальонов. Полицейские соединения, использующиеся на фронте, не могут быть освобождены в настоящее время для борьбы с партизанами. Поэтому следует попытаться мобилизовать против партизан местное население, особенно бургомистров, Использовать для борьбы против партизан, скомплектованные в других оккупированных областях, Голландии и т.д., а л е е полицейские формирования. Требующиеся для этого фюрера и унтерфюрера имеются. Седьмое. Использование рабочей силы. Обусловленное военным временем положение с рабочей силой создало в Германии необходимость максимально использовать человеческие резервы оккупированных областей, особенно восточных. Мероприятие, проведенное генеральным уполномоченным по использованию рабочей силы с помощью местных управлений, привело прежде всего на Востоке к результатам, достойным внимания. Однако потребность в рабочей силе в Германии вынуждает продолжить мероприятие. Но это не должно привести к приостановлению важных военных работ в оккупированных областях или к переводу в Германию производств, обеспечивающих срочную потребность армии и к дополнительной з а г р у з к и транспорта. р е й х с м а р ш а л особо подчеркнул, что он ни в коем случае не ожидает записок и прочего, а желает по возможности быстрее иметь предложение о проведении предписанных сегодня мероприятий, поскольку возникает необходимость в административных мерах. Статс-секретарь Бакке в кратких сводках должен информировать о выполнении поставок продовольствия. Через три месяца Рейхс-Маршал будет докладывать фюреру результат мероприятия. Подписал доктор к л а р ы Верно, подпись.